Шалти сжала покрепче шприцевое копье и уставилась на стоявшего перед ней заклинателя, ее господина айнзо ола Хотя ей было непонятно, почему она должна сражаться с господином, который заслуживает поклонения, ее мозг отклонил это как тривиальную проблему. Об этом можно подумать уже после его смерти. Шалти продолжала смотреть на одинокую нежить. Представляя, какое у нее решительное преимущество. Эта мысль заставила губы разразиться в улыбке. У заклинателя невероятная сила, но она полностью зависит от очков магии. Если они закончатся, его боевой потенциал исчезнет тоже. С другой стороны, хотя Шелти была заклинателем веры, она также владела ближним боем. Её громадная физическая сила позволяла сражаться до тех пор, пока остаются очки жизни, даже если очки магии исчерпались. Вот почему вместо того, чтобы сокращать его очки жизни, победа будет у неё в руках, когда она сумеет полностью высушить его очки магии. Несмотря на то, что у Айнза нет эффективных заклинаний, чтобы подлечиться. «Трясись смотри!» Как очки магии жизни медленно убивают. <смех> Одна мысль об испуганном лице Айнза заставляет сердце биться чаще. Так какой лучший способ сражаться? Битвы на выносливость. Выбрав стратегию на предстоящую битву, Шалти ухватилась за предмет божественного класса — шприцевое копье. Это оружие обладало особой способностью. Оно могло возвращать часть нанесенного урона в виде исцеления владельца. Можно даже сказать, что оружие специализировалось на этом. Вот почему Айнс, обычно сражающийся с дальней дистанции, никого не призвал для защиты. Он прекрасно понимал, что слабый монстр даст шприцевому копью для поглощения еще больше здоровья. А, бедный владыка Айнс. Подумать только, он не может использовать призванных существ и должен сражаться в одиночку. Шалти сдержала садистскую улыбку и применила умение анализ магии. Как только она временно заполучила способность обнаруживать очки магии, перед глазами появилось оставшееся количество очков магии Айнза. Просто невероятное количество. Как же он заполучил столько очков магии? Он обладал громадным количеством очков магии. По крайней мере, у него их было в полтора раза больше, нежели у Шалти. Даже обыскав весь Назарик, невозможно было найти равного ему. Поистине подходит для высшего существа. Необычайная нежить. Супер-нежить. Нет, божественная нежить. Тем не менее, она даже на секунду не подумала, что проиграет. Хотя для другого Стража Этажа, может быть, всё было бы иначе. Но для Шалти противник, который специализируется на магии смерти, не представлял угрозы. Впрочем, он не тот противник, к которому я могу относиться легкомысленно. Интересно, почему он не надел свои предметы божественного класса? Мантия, которую носил Айнс, выглядела немного потрёпанной. От неё не исходило никакой опасной ауры в отличие от его обычной мантии цвета вороного крыла. Какая-то мера против меня? Вполне вероятно. Но битва не закончится, если мы будем лишь смотреть друг на друга. Я приготовлюсь для затяжного сражения и исцелю себя. Регенерация! Применив заклинание, которое было эффективным даже на нежити, Шалти медленно начала исцелять урон от супермагии. И Айнс наконец начал атаковать. Он снова сотворил заклинание супергравитации. «Предельная магия! Гравитационный вихрь!» Когда на неё помчалась чёрная сфера, она подумала было снова возвести каменную стену. Однако так она не смогла бы нападать противнику как следует. Нужно было перейти к нападению, чтобы заставить его потратить ещё больше очков магии. Шалти решила... «Великая телепортация!» Телепортироваться, чтобы сократить расстояние и перевести сражение в ближний бой. Поле зрения исказилось. Изменение в окружении, которое должно было произойти мгновенно, чувствовалось медленней. Шалти осознала, что это эффект от заклинания, которое подавляет пространственное перемещение. Задержка телепортации. Она собиралась переместиться на дистанцию с которой могла бы достать Айнза шприцевым копьем. Однако оказалась на значительном расстоянии от него, и перед глазами оказались три мигающих фотосферы, дрейфующие мастер мины. Когда мины её обнаружили и собирались детонировать, она преобразовалась в туманную форму. Этот навык превращал её тело в туман, и хорошо подходил вампиру. Впрочем, в физическом плане туманом она не становилась. Это скорее был переход физического тела в астральное. Это позволяло ей уклоняться от любых атак из физического мира, как те три взрыва. «Недостаточно хорошо!» С рёвом Айнс применил «Предельная магия астральная кара!» Из-за трансформации защита Шелти чуть понизилась. Её обволокла магия, эффективная против эфирных тел. Ощутив по всему телу боль... Она отменила туманную форму. Когда Шалти почувствовала, как по телу потекла жидкость, губы искривились в улыбке. «Невероятно! Как и ожидалось от владыки Айнза!» Она искренне восхитилась, но не получила ответа, лишь подозрительный взгляд. «Вы мне не верите? Но я честно думаю, что вы в самом деле заслуживаете моей преданности, как и ожидалось от того...» Кто искусен в магическом бою? Однако улыбка не сошла с её губ. Его магия значительно истощилась. Конечно, жизнь Шалти тоже уменьшилась. Но это всё же было в пределах её расчётов. Тогда как Айнс потратил больше магических сил, чем она предвидела. Ей это было очень выгодно. Другими словами, сейчас Шалти оказалась намного ближе к победе. Как насчёт этого? Шелти сделала следующий шаг. Силовое святилище. Окружение Шелти обволок белый свет. Барьер, созданный священной энергией. Это был абсолютный барьер, блокирующий атаки противника, хотя она сама тоже не могла атаковать. По ту сторону света было видно, как Айнс поспешно готовится высвободить магию. Верно, вы окажетесь в опасности? если не примените магию быстро. На первый взгляд, до сих пор битва прогрессировала в пользу Айнза. Шалти уже поняла причину. Способности нет, экипировка нет, подготовка да. Верно, преимущество было из-за многих защитных заклинаний, которые Айнз приготовил заранее. Могущество заклинателя сильно варьируется в зависимости от того, насколько хорошо он подготовился до битвы. Конечно, это относилось и к Шелти. Вот почему Айнс тогда сразу уничтожил защиту, которую она на себя наложила. Как и сейчас, он не мог позволить дать Шелти время на подготовку защиты. По правде, у Шелти не было ни малейшего желания применять защитную магию. Ведь она в ней, в конце концов, не была хороша. Она просто хотела, чтобы Айнс потратил еще больше очков магии. Вот почему сцена того, как Айнс нервно готовит заклинание, заставила ее рассмеяться. Арара, -ра, не слишком ли вы играете мне на руку, владыка Айнс? Почему не используете свитки, посох, палочки? Хотите их приберечь? Или паникуете? Или может быть знаете, что они против меня не сработают? А? Магическая защита Айнза могла полностью обнулить любую низко- и среднеуровневую магию, независимо от того, насколько силён вражеский заклинатель. С другой стороны, магическая защита Шалти зависела от силы или уровня противника. Атаки слабого заклинателя окажутся совсем неэффективными, даже если это будет заклинание 10 уровня. Однако, если врагом будет такой могущественный заклинатель, как Айнс, она сможет выстоять максимум против магии первого ранга. Хотя сила магии, заключенная в таких предметах, как свитки, варьировалась в зависимости от создателя, она обычно была установлена самого низкого уровня. Вот почему с высокой вероятностью заклинания из свитков не смогли бы пробить магическое сопротивление Шалти. И вот почему Айнс их не использовал. Пока Шалти спокойно анализировала положение, Айнс применил магию. Предельная магия! Тысячи костяных копий! С Айнзом в центре из земли полетело тысяча, две тысячи, нет, бесчисленные костяные копья. Белые копья рассредоточились и врезались в магический барьер. И со звуком бьющегося стекла барьер Шалти начал сыпаться. Разбросанные осколки растаяли в воздухе. Барьер, который она создала, потратив много очков магии, разрушился от одной атаки. Это оказалось полностью вне её предсказаний. Пока она чувствовала раздражение, на неё полетела ещё одна атака. «Ещё не всё! Предельная магия! Тысячи костяных копий! Великая телепортация!» Она выбрала место в воздухе за пределами эффективного радиуса задержки телепортации. «Думаешь, я позволю тебе сбежать? Предельная магия, гравитационный вихрь!» Каким-то образом Айнс сумел предсказать телепортацию Шалти. Словно зная, когда и где она появится, Айнс кинул магию в её направление. В этой умелой битве Шалти почти ощутила, как запала на него. Так биться просто невозможно без накопленного опыта. Ты до сих пор расслаблена. Айнс, тот, кого Шалти должна почему-то убить, тихо говорил. Почему ты так расслаблена, когда противник я? В наших уровнях нет разницы, экипировка у меня лучше. Единственный мой недостаток, я не могу использовать заклинания, в которых специализируюсь. Но, Шалти, я чувствую в тебе уверенность в том, что у тебя перевез». Что ты можешь победить вне зависимости от того, что произойдет. Шалти с превосходством ответила. Тогда я покажу тебе одну из причин моей уверенности. Ты знал, что у меня есть такой навык? Шалти показала улыбку победителя и активировала нечестивый щит. От нее пошла ударная волна, напоминающая кровь. Она с легкостью сдула гравитационную сферу. Это был один из навыков Шалти, сочетающий нападение и защиту. Послышалось, как Айнс щелкнул языком. Ранее Шалти щелкнула языком потому, что события шли не так, как она предсказывала. Айнс же сейчас из-за того, что утратил преимущество. Шалти рассмеялась и показала еще один навык. Над ладонью воспарило освещенное боевое копье длиной метра три. Размеры его наконечника выделились особо. Исходившая от него чистая аура доказывала, что это необычное оружие. Серебристо-белый блеск, который отражался на солнце, был прекрасен. «О, я впервые это вижу! Ты создала это своим навыком?» «Хе-хе-хе, как долго вы будете продолжать эту комедию, владыка Айнс? Раз вы, кажется, даже не знаете, что это, я объясню». «Это называется очищающее копье!» Высмеивая его невежество, Шалти выстрелила серебристо-белым копьем. Она не бросила его. Оно парило само по себе и понеслось в сторону Айнза. Потратив дополнительные очки магии, она наложила на него эффект идеальной точности. «Ох!» Оно проткнуло Айнзу грудь. Шалти показалось, что лицо которая не должно было двигаться, и скривилось от боли. ха ха ха ха похоже, магическое оружие со священным атрибутом не такое, как остальные. Оно ведь эффективно, да? Над ладонью Шелти снова материализовалось большое копье, и тут же полетело на невообразимой скорости и пронзило Аэнзу плечо.